«Весьма, весьма увлекательно. Но тут, видимо, какие-то помехи на линии. Ты будто бы назвала его замечательным. Это правда. Но Дейзи, душка, он наверняка жутко заурядный. Какие еще люди идут работать в полицию?» «Ничего он не заурядный!» — огрызнулась Дейзи. Потом вздохнула. «А вообще, у него, скорее всего, жена и семеро детишек, спрятанных в каком-нибудь мерзком домике на задворках Лондона». «Высший нос, дорогая!» С облегчением выдохнула Люси. «Я тебе обязательно кого-нибудь подыщу. Минутку. Да, матч, поеду. Я побегу, Дэйзи. Матш с мне подвезут меня домой. Они передают тебе привет. И Бинки тоже. Ты когда вернешься?» «Еще не знаю. Я пришлю телеграмму. Спасибо, что позвонила Люси. И Бинки от меня тоже спасибо. Пока. Чао. Сладких снов!» Дейзи повесила трубку. Разговор с Люси стал приятной весточкой из внешнего мира, однако ничуть не развеял дневных тревог. Наконец Дейли легла. Несмотря на усталость, она еще долго ворочалась, без сна. В голове мелькали воспоминания, сомнения, мысли. Перед зажмуренными глазами вновь встала вечерняя драма в гостиной. Почему Джеффри так яростно накинулся на брата, защищая мачеху? Почему умолял отца не верить Джеймсу? Душераздирающий взгляд Джеффри, брошенный на Аннабель, подсказывал единственный разумный ответ. Джеффри влюблен в свою молодую красавицу-мачеху. Причем его чувства совсем не похожи на то эгоистическое увлечение, которое испытывала Марджори Каствику. Нет, скромный юноша вне всяких сомнений считает себя благородным рыцарем. Он обожает даму сердца издалека, но в любую минуту готов ринуться на ее защиту. Следовательно, Джеффри тоже в списке тех, у кого были причины желать Астрику зла. Более того, Джеффри вполне мог счесть ныряние прорубь подходящим наказанием для обидчика любимой. Но если смерть Астрика результат неудачного розыгрыша, то Джеффри определен в числе подозреваемых. Кто еще? Лорд Вентоттер. Этот надменный аристократ? Он настолько связан условностями, что не решился выгнать даже нежеланного гостя. И чтобы такой человек посреди ночи постыдно размахивал топором? Граф, конечно, сам признал, что был загнан в угол и не сумел совладать ситуацией. Однако для столь отчаянного шага лорд Вентуатор все же слишком бесстрастен. Филипп. Дейзи не верилась. Если бы он узнал про аферу Аствика, то поворчал бы, поворчал, да и убедил себя в том, что следующее его капиталовложение сделает из серебряного рудника золотой. Если бы дело все-таки дошло до топора и проруби, то Филипп остался бы торчать неподалеку, чтобы не допустить настоящей беды. Нет, это точно не Филипп. Марджори, погруженная в свои переживания глупышка, ни за что не подумала бы о том, чем чреват розыгрыш с прорубью. Да, Марджори среди подозреваемых. Ментоны. Дейзи без долгих размышлений отмела кандидатуру леди Джозефины с сэром Хью. Взбила подушку и перевернулась на другой бок. Ей богу лучше всего на роль злодея подходит Джеймс. Мысли Дейзи ворочались уже совсем вяло. Она бы не возражала, если бы Джеймс на несколько лет сел в тюрьму за непредумышленное убийство.